Глава вторая. Тульский кузнец Никита Антуфьев крепко помнил царский наказ. А тут еще в Тулу дошли слухи о предстоящей войне со шведами. На заводы наехали дьяки и подьячии пушкарского приказа, торопили с литьем. От них-то дознался Никита, что царь достает солдатские ружья с великой нуждой, платя иноземцам за каждое по двенадцать, а то и по пятнадцать рублей. Никита заторопился. Из последних сил выбивались ружейники, от натуги в грудях хрипело. Родной сын хозяина Акинвка с лица спал от каторжной работы, однако не сдавал. Мать, жалея сына, отговаривала. — А ты не дюжий. Не равен час, сломишься. Полегче. Акинвка только плечом повел. — Ничто с дюжею, Шутка ли, ружья самому царю свезем. Небось, приветит. С Скуластому большеглазому Акинвке сильно по душе пришелся царь. Нравилось молодому кузнецу, что Петр Алексеевич был прост, добрый работяга, на слова и на руку крепок. Таил про себя Акинвка большую мечту. Ежели такому царю по душе рассказать, что он, Акинвка, в мыслях держит, то поди разом по-иному повернется жизнь. Молодой кузнец пошел в отца, крепкий, смекалистый. Тульские купчишки и знатные кузнецы, имевшие на выдане дочерей, невзначай забрасывали словечко Никите. — Молодчага у тебя, сынок, Никитушка. Такому бычку да на веревочке быть. Любая девка обрадуется. Кузнец сурово сдвигал черные косматые брови. По его большому лбу рябью ходили легкие морщинки. — Сам знаю. Рано женихаться ему. Работать надо, мастерству учиться. Во как. В Туле, в брусиных хоромах купца Громова, обнесенных дубовым тыном, двадцатую неделю проживал дьяк пушкарского приказа Утенков. Наехал он на оружейные заводы торопить с заказами и поставками. Дабы не скучать, навез с собой дьяк челядь, мясистую жонку и дочку, румяную да смешливую девку с глазами, что чернослив. Ее-то на богомолье заметил Акинвка и сразу решил. Стащу у дьяка дочку. Боязно было говорить с батей, грозно и больно. В горнице притихали все, когда входил батя. Одного только Акинвку и жаловал кузнец. — Ну что, сопишь? аль опять неполадка в кузне? — как-то наморщил лоб Никита. Акинвка собрался с духом, поднял на батю серые глаза. — Жениться хочу! — Ишь ты! — улыбнулся Никита. и запустил пятерню в смоляную бороду. Сын потупил глаза в землю. Да к — Да ка... — крякнул кузнец. — Кого ж приметил? — Дьяка Утенкова, дочку. Кузнец схватился за бока. Ха-ха! Мать, а мать, сын-то на Дьякову дочь зарится. Слышишь, что ли, мать? Ха-ха! Дородная женщина неторопливо вышла из-за пестрой занавески и обиженно поглядела на мужа. А чем наша кинвка не пара дьяковой дочки? Никита ухмыльнулся в бороду, сказал едко. — Губа не дура. Ин какому куси не тянется? А у дьяка вотчина, крепостные людишки, домишки, да торговляшка на Москве, а дочка одна, ловко. Женщина осмелела, подняла серые глаза с черной бровью, и тут Никита в который раз заметил, до чего сынок схож с ней. Что же, что одна у дьяка дочка? Так и сынок у нас, Демидыч, простофиля — Ой-ох, ну вас к богу! — отмахнулся Никита. — Не поднимайте сором на посаде, поди засмеют шабры. — Я тебе, брат... Тут батька снова сердито нахмурился. Я тебе сватом не буду. Хочешь дьякову дочку, сватай сам. Акинвка выпрямился, повел серыми глазами. — Что ж, со сосватаю и сам. Ишь ты. Тут, батьки, рассердиться бы, но упорство сынка пришлось по душе. Он встал со скамьи. Храбер, бабер! А глазами весь в тебя, матка. Жонка Демидова зарделась. Ишь разошелся ботян. А Кинфка дел в долгий ящик не откладывал. Обредился он в новину и пожаловал на купецкий двор. Дворовые холопы пристали с допросом: Куда, да зачем? Твердый характером Акинфка осадил Холопов. — Подите, скажите Дьяку. Пожаловал к нему тульский кузнец Акинф Никич. Хочет о деле молвить. Дьяк с вечера перехватил через край настоек, медов, объелся солений, блинов, уложил булочка с и Изжога проклятая мучила, да гудела в башке, как из пушек, кто полил. Все утро надрывался Дьяк от непотребных площадных слов. Ругал купчишек, мастеров, подрядчиков. Тут о кузнеце доложили. Дьяк сам вышел на крыльцо. Купец Громов богатей по-боярски хоромы разделал. Крыльцо расписное, узорчатое, с резьбой. Петухи, кресты, кружковины — все радовало глаз. На высоком крыльце, держась за пузатый резной столб, предстал Дьяк Утенков. Бороденка у него мочальная, морда лисья, хитрая. Стрельнул в Акинвку плутоватым глазом. — Ты зачем, кузнечишка, пожаловал? Акинфка шапки перед диком не сломил, — сказал смело. — По большому делу, дьяк, — явился я. При холопьях как будто и не к месту. Дьяк, как индюк, напыжился, налился краской. — И ты чертоплюй, шапки не ломает, не гнется, ни по чину нос держит. Эй, ты, худородье, выкладывай тут, за какой нуждой пожаловал! Закричал с крыльца дьяк. Чать не в сваты пришел! Акинка насупился, поднялся на крыльцо. А может, и свататься пришел. Почем ты знаешь? Хэж бы и так. Я с царем Петром Алексеевичем на одной наковальне ковал. Дьяк глаза вылупил, от злости в горле заперхало, повел рыжеватой бровью и закричал тонко побабье: Ах ты, тульская твоя! пуповина, в сваты! Ах ты, пфу! Сочно плюнул под ноги. Акинвка кузнец не сдался, схватил дьяка за полу кафтана, дернул. «Ты-то не плюй, может, еще сгожусь. Молви, отдашь дочку?» «Ух», — выдохнул дьяк, — «морок тебя возьми! Эй, холопы, гей!» Со двора набежали людишки, схватили Акинвку. Он отбрыкивался, отбивался, Ни одному холопу покрушил зубы, посворотил скулы, но осилили его. Подталкивая кузнеца кулаками, холопы переволокли его на широкий купеческий двор, обнесенный дубовым острокольем. Не успел моргнуть глазами окинвка, как ворота закрылись и загремели запоры. Что это еще будет? Кузнец поглядел на островье тына и подумал, эх, перемахнуть бы через заплот. В эту минуту в углу двора, в яме, Шевельнулось бревно и показалась медвежья лапа. — Ого! Вот оно что! — ахнул Акинвка. — На людей зверье спущать! Он разом оглядел двор, пусто. В окне купецких хором мелькнуло обеспокоенное девичье лицо. Уж не она ли, подумал Акинвка, и кинулся к заплоту. Там стоял кол. Кузнец схватил его. Медведь выбрался из ямы и пошел на Акинвку. Поднявшись на дыбы, зверь заревел, занес когтистые лапы, но окинвка не зевал и дубовьем хватил зверя по голове. Кол разлетелся в щепы. Зверь рассверепел, сгреб окинвку, и оба покатились по земле. Кузнец изловчился, выхватил из-за нож и всадил под медвежью лапу. Смертельно подколотый истекающей кровью, зверь еле уполз в яму. Акинвка разбежался и перемахнул через тын оставив на остроколье полштанины. За дами да огородами кузнец пробрался домой, умылся, переоделся в рабочее редно и отправился в кузницу. В кузнице батя с веселой усмешкой оглядел ободранное лицо сына и озорно спросил. — Что, усватали? Акинвка промолчал и сильней заколотил молотом позвонкой наковальни. наковальне Ружья слажены. Дуло вытянули из доброго металла, отделали на совесть. Ружейные ложа обладили из особой березы. Умело ее подбирать Никита. Ложи те вырезаны искусно, плотно ложились в плечо, и оттого ружья били легко и метко. Мастерки работали у Никиты, почитая за грош. Жадный и цепкий до работы, Никита выматывал силы людей без зазрения совести. Бились люди, как мухи в паучьих тенетах, день-деньской за один хлеб да квас. Зато и ружьишки, — прикинул Никита, — обошлись дешево. Снарядили обоз, погрузили ружья. Приготовился кузнец Антуфьев в дорогу. Поклонился Акинвка батьке в пояс. — Возьми в Москву. Призадумался Никита, тряхнул бородой. — Нет, погоди, сынок, не вышло пора. В другой раз. Лицо Акинвки омрачилось. До смерти хотелось ему повидать царя Петра. Бродили в молодом туляке неистраченные силы, искали выхода. Их загробастал бы он всю тулу и повернул бы все по-своему. Ждал он от царя радости. Но что поделаешь, коли батя приглушает пыл. Сдерживая буйную страсть, Акинфка смирился. — Только ты, батюшка, — попросил сын, — поклонись царю Петру Алексеевичу от меня. И замолви ему, что тесно нам. Кузница наша махонькая, добывать руду негде, уголь жечь не с чего. Никита сдержанно похвалил сына. Думки у тебя умные. Что ж, замолвлю перед государем словечко. Ну а ты, Жонка, что наказываешь? Повернулся он к супруге и пытливо посмотрел на нее. Жонка подняла серые глаза и встретясь с веселым взглядом мужа, озорно отозвалась: Скажи, что поджидаю его в гости. их ведьма присвистнул никита и оглядел жонку ничего бабенка довольно подумал он на такую и царь позарится ну да царю можно Эх, ма! распрощался никита с домашними и уехал в москву знал кузнец до той поры тулу до да воронеж а белокаменную по наслуху представлял сказывали бывалые люди москва горбатая старушка то бишь стоит город-городище на горах да на крутых холмах. И еще сказывали, Москва стоит на болоте, рживнее не молотят, а больше деревенского едят. А то еще баяли словно Москва калачами и колоколами», а потому просили хлеба-соли откушать, красного звона послушать. — Какова-то она, Москва-матушка, — думал Никита дорогой. Стояла зима крепкая, здоровая, по-русски сугробистая и сияющая зимним лучистым солнцем. Дорога шла накатанная, Никита мчался впереди обоза с кладью. Из-под копыт коней сыпались снежные комья, запорашивала глаза, в ушах свистел ветер. Возчик покрикивал «Гей, гей, вороные!» Кони без того неслись птицей. Вначале навстречу бежали бары, пустопорожные места, потом засерели боярские усадьбы, деревни. На другой день кони проносились через перевеянное снегом громадное озеро. За ним маячило сельцо. По озеру бегали люди. Загляделся Никита. Бородатые и безбородые молодцы, побросав сермяги, черные озямы, работали кулаками. Шел кулачный бой. В Ватаги расселись по озеру, бегали с места на место. Уханье и гогот кружились над оснеженным полем. Бойцы наскакивали друг на друга, Дарили, угащивали увесистыми кулаками. Ой, Люба! У Никиты зачесались руки, он выскочил из саней, отряхнулся, скинул варежки и схватился с огромной пятерней за густую бороду. От бороды пошел порог, стоял иней. «Ух!» — крикнул кузнец, скинул на ходу дорожный тулуп и бросился к ваташке. На взгорьях красовались девки, топтались старики. Народ волновался. «Гляди, гляди, ишь черномазый крушит! Откуда что взялось?» Кузнец разминал кости, гонял застоявшуюся кровь. Под его ударами люди падали, раздавались стоны, крики, ругань. Отряхнулся Никита, повел черным глазом, а перед ним в легком шушуне стоит стройная чернявая девка, покрытая большим платком в распуск. Опустил кулаки перед девкой. «Ты кто?» «Крепостная я. Может, и слыхали?» — Дьяко Утенкова. — Слыхал, — сказал Никита и предложил девке. — Садись, до деревни довезу. Какой-то парень из ваташки орлом налетел на кузнеца. Туляк остановился, скинул шапку, склонил крепкую голову. Быть бы тут крепкому бою, но девка оттащила кузнеца, вскочила в сани и понеслись в сельцо. У чернобровой девки горело от мороза лицо, блестели глаза. Она смеялась хорошим смехом. — Ты не бойся, — сказал кузнец. — У меня сын есть, женить хочу. — Как тебя звать? — Дунька, — отозвалась девка. — А сын-то каков? — Сын в меня, — похвалился кузнец. — Ежели в тебя, пойду за него. Выкупай. «Выкуплю — Выкуплю, — уверенно сказал Никита. — Не я буду, выкуплю. — Эге-гей. Кони понесли от озера. Поднимая снежную пыль, разудала гремя бубенцами, тройка влетела в сельцо. — Мимо замелькали избы из крепкого кряжестого леса, хибары, кузница. Из ворот выбежали любопытные бабы. — Гляди, цыганище девку уволок. Гони к старости! — крикнул ямщику кузнец. Кони подкатили к просторному приглядному дому, крытому шатром в четыре ската. Девка выпрыгнула из саней и убежала к родным. А кузнец поднялся на крыльцо, стукнул кованым железным кольцом. Дверь распахнулась. На пороге встретила сухопарая старуха с умным лицом. Завидя хорошо одетого Никиту, она поклонилась ему. — Милости просим, батюшка. Кузнец вошел в избу, зорким глазом обшарил горницу, перекрестился на красный угол и уселся к столу. — Ну, хозяйка, корми гостя, изголодался в пути. Да не скупись, в обиде не будешь. Вскоре на сковороде шипела румяная свинина. От приятных запахов во рту... У кузнеца скопилась обильная слюна. В глиняной темной миске поблескивали промасленные блины. Рядом горячий горшок с топленым молоком. Вокруг стола, по скамейке и подоконникам ходил черный кот. Отфыркивался от аппетитных запахов, умильно поглядывал то на поблескивающее молоко, то на кузнеца и мурлыкал нежно, вкрадчиво: А ты не вертись, страхолютик, брысь! Прикрикнула бабка на кота и ударила его ложкой. Кот обиженно фыркнул и нырнул под лавку. Кузнец неторопливо ел. За окошком на улице ходили мужики в рваных армичишках в стоптанных лаптях. Всклокоченные, отощавшие крепостные боязливо поглядывали на оконцы. — Ишь, как запуганный старостой, — подумал кузнец. Стоял февраль. До вешнего развода оставались считанные дни. — Не успеть в Москву матушку да обратно в Тулу да всполье. Пиши, пропало, — беспокоился Никита. В избу валился краснорожий мужик, староста. — Продай девку, — попросил кузнец. Староста бирюком поглядел на проезжего. Подумал, — ишь выискался купец, молодец. — Дорогая девка, не купишь, — отозвался он сумрачно. — Куплю. — Сколько хошь Десять рублей. Кузнец почесал за ухом. — Дорого. Это ж баба, а не конь. Ух ты. — Ну, куда ни шло, будь по-твоему. — Ты что ж, батюшка, когда ее возьмешь? — спросила старуха. — Поеду из Москвы и увезу. А пока поберегите девку, — наказал кузнец. Торопился Никита к царю. Скоро столица, оживленнее стали дороги, встречались ратные люди, скакали вершники, шли ополченцы. Обгоняли боярские колымаги. В людных селах на въездах у царских кабаков шумно гомонил народ. Утром подкатили к Воробьевым горам. На них тихий зимний простор. По голубому зимнему небу легко и неторопливо плывут облака, по краям золотистые от солнца. Воздух колкий, хрустальный, легковесные и стройные опушенные и немберезы. В их затаенной глуши звонкий морозный треск. Дятел долбит сухие лисины. На редколесе, на повороте, в дымках — Москва. Зубчатые белокирпичные стены дальнего монастыря, черные прозоры бойниц, кое-где виднеются тупорылые пушки. За зубчатой стеной блеснули алебарды. Никита окинул простор, вздохнул. Вот оно как! За монастырем, за подернутой дымкой и показались зубчатые стены Кремля. Вдоль них раскиданы зеленые шапки старинных башен, тайниц. Над ними Иван Великий в позолоченной шапке. Церкви, церквушки, часовенки, зеленые черепичные перекрытия, красные, глазурные, с синеватым отливом, золото, серебро, слюда, все блестит и переливается на морозном воздухе. Москва! Москва! Никита Антуфьев снял шапку, перекрестился. вот она матушка добраться бы к петру алексеевичу тут чать не тула санки покатились под гору лицо кузнеца осыпали колки и снежинки он повеселел царь петр просто и приветливо встретил тульского кузнеца жил государь не в московском кремле где все напоминало стрельцов и ненавистную сестрицу софью а в преображенском все у царя как то наспех по походному Глядишь, вот снимется и ускачет по неотложным делам на другой край России. отдел то было не перечесть. Всю дорогу от Москвы до Преображенского Никита встречал людей разного звания. Торопились туда и оттуда. Покрикивали форейтеры, скрипели полозьями грузные боярские воски, скакали курьеры, в открытых санках торопились немчишки в Преображенское. На обширном дворе перед скромным небольшим царским дворцом Стояло много саней парадных, обшитых персидскими коврами, с медвежьими полстями. Были тут и простые сани, под навесом навалены тюки с пенькой. У тына стояли оседланные кони. Густо толкался народ — русские и иноземные купцы, солдаты, мастеровые, матросы. Укрытого воска, прижав к груди лохматую голову верзилы, выла толстенная боярня. — чего это она ревет? стал пытать Никита Форейтера. — Не видишь, что ли? Царь-батюшка в науку за море шлет боярская чадушка. Оська, дураломы. Форейтер с опаской оглянулся на боярский возок. Доложили царю, что тульский кузнец Никита Антуфьев привез ружье. Живо в покой допустили. Около царя толпились знакомый Никите-переводчик посольского приказа Шафиров, немцы с кукуй-слободы и, и наземные мастера дьяки пушечного приказа. Шафиров издали приметил кузнеца. — А, туляк, черная борода, опять что надумал? — густым басом загудел он. Никита осклабился, почтительно поклонился толмачу. — Ружьишки приволок, своих рук работенка. — Ну, кузнец, чем порадуешь? Царь запросто обнял Никиту. — Садись, рассказывай. Народ посторонился. Никита понял оказанное почтение, крякнул — Неторопливо огладил цыганскую бороду. «Вашего величества приказ выполнил. Прослышал, что в ружьях вышла нужда. Свои, тульские, наработал». У Петра усы шевельнулись, глаза засияли. Хлопнул кузнеца по плечу. «Молодец, Демидович. Тащи ружья!» Иноземные мастера, презрительно поджав губы, недоверчиво разглядывали Никиту. Однако туляк нисколько не смутился. Он проворно извлек из воска пару ружей и внес их в горницу. Немцы оживились и даже не глядя на фузеи посмеивались, заранее радовались неудаче русского кузнеца. Но вышло по-иному. Генерал Лефорт, весьма чтимый царем за ум, внимательно осмотрел ружья и похвалил. — О, этот мастер золотая рука, фузеи сделаны отменно. Царь засиял весь и подхватил похвалу Лефорта. «Добрый, добрый ружья!» И наземные мастера позеленели от зависти. Тут Петр Алексеевич повернулся к Никите, схватил его за плечи. «А ну, сказывай, Демидыч, сколь за ружья Не Небось, не хуже свеев фольаглицких купцов заломишь!» Сердце Никиты затрепетало. Вот этой-то благоприятной минуты он давно ждал. Тот ж сейчас подивит царя до иноземных мастеров. Потупился Никита, помолчал с минуту в глубоком раздумье. Знал, как поднести задуманное. Петр спросил. — Что молчишь, Демидыч? Сам думал, кыши дороже иноземных станут, а все сподручнее, свои, прикажу, наделают. Поднял черные глаза кузнец. — Знаю, ваше величество, что за такие ружья пушкарский приказ платит инж двенадцать рублев, инж пятнадцать. Никита глубоко перевел дух. — Грабят же ваглоты а те ружья, что нами в Туле сработаны, буду ставить я, ваше величество, по рублю восемь гривен. — Демидович, — засиял царь и расцеловал крепко простецки, — жалую тебя, притч, всего сто рублей награды. А ты постарайся, Демидыч, распространить дело, и я тебя не оставлю. — Я и то думаю, ваше величество. Да вот руду негде копать, да с углем тесно, Жечь бы самому, да кругом леса казенный. Жалую, о чем просишь. Царь отпустил кузнеца до вечера, А к вечеру, чтоб непременно пришел, дела есть. Целый день кузнец Никита расхаживал по Москве, Ко всему приглядывался. Вблизи не было той красоты, которую Никита видел с Воробьевых гор. У Китай-города в Кузнецкой слободе стояли закопченные бревенчатые кузницы под стать тульским. Подальше, со стороны Неглинки, вдоль улицы вытянулись вязы, разубранные инеем. А еще далее были блинные ряды, за ними скотная площадка. Речка Неглинка текла в самом городе в грязных болотистых берегах. На них московские жители сваливали всякую заваль и помет. На трубной площади Неглинка расплылась в топкое болото и муть утекла до самых кремлевских стен. «Ух ты!» — вздохнул Никита. «Столица! А боярышки запустили город. Гляди! Московские улицы были мощены бревнами. И знать в любую пору несладко дорожному человеку трястись по этому накатнику. Только в Кремле да в Китай-городе были каменные мостовые». Тут и дома строились из камня и в линейном порядке. В других местах — гати, окопанные пруды, плотины. Церквей Никита и сосчитать не смог. Тут Рождество на путинках, и грузинской богоматери иконы, и Николы Мокрого, и Причистенко, и на ключах богоявления. Кузнец еле успевал скидывать шапку и класть крестное знамение. Город был деревянный. Неустройство и грязь лезли из всех щелей. Только бояре и жили широко до да привольно, но бестолково и неряшливо. Не понравилась тульскому кузнецу Москва. На папертях у церквей стая обшарпанных страшных юродивых. Завидев Никиту, они стали выворачивать и пялить свои язвы и гнойные места. А Хари-то, Хари, не приведи бог. В жизни не видывал таких Никита. Косоротый, безносы, и горбатый, забатый. Лаяли, стонали, кричали, выпрашивали. Демидов сплюнул. Ух и нечисти сколько развелось! Вечером в беседе кузнец пожаловался царю. В попыхах осмелевший кузнец назвал царя попросту Петром Алексеевичем. — Не нравится мне Петр Алексеевич Москва-то. Много в ней такого неприглядного. — И мне не нравится, — охотно согласился царь. — Много юродства поразвели в ней бояре. Петр усадил кузнеца за стол рядом с собой и стал расспрашивать про домашних. — Как жонг-то? — Поклон-то привез мне? Никита взволновался, приглушил ревность. Ответил царю спокойно. — Здорово, баба, и низко кланяется. А сын-то, Акинвка, забыть тебя Петр Алексеевич не может. Просил насчет рудной землишки. — Будет, — обнадежил государь. Петр не забыл своего слова. Пожаловал Никите грамоту на земле в малиновой засеке для копания железной руды и сжения угля. А разом выпали две радости. Батя привез жонку и жалованную грамоту на рудные земли. Молодой кузнец обошел вокруг девки, пригляделся. статно, тугая, как ядреный колос, а глаза, словно вишене. Рослая да румяная, ух и девка. И Дунька обрадовалась парню. Верно, не обманул кузнец. Поженили молодых. Дунька оказалась на редкость послушной и крепкой бабой. Акинвка в кузню и дунька в кузню, Акинвка молот и она за молот, Сила в ней прорва. Раз играючи схватилась бороться с Акинвкой, Вот баба! Вскоре из Москвы от песцового приказа Наехали подьячий и пищик. По указу царя Петра Алексеевича Отмежевали в малиновой засеке рудные земли, А для жжения уголья во всю ширину щегловки Отвели лесную полосу. Копай, Никита Антуфьев руду, руби вековые лесины, жги уголь и плавь железо. Но и это показалось кузнецу мало. Надумал он пустить в ход водяные машины, а для этого решился на речке Тулицы построить плотину. По приказу царя подьячий отмежевал взамен затопляемых земель Ямской Слободы стрелецкие земли. Не забыл Петр Алексеевич стрелецкую смуту. Ужимал стрельцов, где доводилось. Поднял Никита близлежащие волости. Нанял вотчиньков в поместьях и согнал на постройку плотины. Работа была каторжная. Кормил тульский кузнец работников незавидно. Народ надрывался и мер, как мухи под осень. Большие дела завертелись. Ставили новые мастерские, копали руду, плавили ее... лили ядра для пушкарского приказа и на плотину за старосту для досмотра поставили дуньку. Молодайка попала под стать Антуфьевым. Яростная к работе все силушки из мужиков выматывала. В одно лето при лютой работе возвели мужики на реке Тулицы плотину, и заводчики пустили в ход водяные машины. Вскоре и дом назадымило. Работал завод Антуфьева не только в и самопалы. но и пушки, и ядра. Домна была вышиной в одиннадцать аршин, и раздувалась она мехами, а мехи приводились в движение водяными машинами. Домна давала до ста двадцати пудов чугуна в сутки. Для того, чтобы этот чугун получить, требовалось двести пудов пережженной руды до триста пудов угля. Чугун и шел на отливку пушек и ядер. Перед Домной был вкопан дубовый чан вышиною в три сажени. Которые ставились пушечные формы. У плотины Никита соорудил амбары. В них сверлились, обтачивались и полировались пушки. Ковались тут и доски для ружейных стволов, для чего были установлены кулачные молоты, переделывающие кричное железо в нужное поделье. Прибрал Никита бездомных бродяг. Копали они руду, отдавая последние силы. Жили в землянках, как кроты, кормились хуже дворовых собак. Углежоги в делянках жгли на уголь полномерные крепкие дубы, чудесный гибкий ясень и клены. Работа эта неприглядна и тяжела. Валили лес, распиливали его, подвозили, складывали в поленницы, потом в кучи, дерновали и жгли. В студеную зиму ни зипунов, ни шуб, ни рукавиц, ни варежек не выдавалось. Еда тощая, ложись и умирай. Каторга. Быстро полезли в гору Антуфьевы, богатели, как в сказке. Однако в чванство тульские кузнецы не ударились. Ходили они в простых кожанах, трудились наравне с работными людьми. Одно только и отличало. Срыли Антуфьевы старую избу, выстроили просторный брусиной дом, обнесли его дубовым тыном, до да цепных кабелей завели. За военные снаряды, которые Никита поставлял в Пушкарский приказ, платили по двенадцать копеек за пут. Царь Петр при всяком случае отмечал Антуфьевых. Оборотистые люди! Таких бы мне под руку десяток, горы ворочил бы! Акинвка за горячими делами забыл свой поход к Дьяку Утенкову. А Дьяк меж тем все еще проживал в Туле. Время подошло горячее, военное. Объезжал Дьяк казенные оружейные заводы, торопил с работой. Сунулся было Утенков на завод Антуфьевых. Но Акинвка как будто и не признал Дьяка. «Кто такой за человек?» — поднял он серые глаза на Утенкова. Дьяк съязвил. «Аль не признал? Как будто твои портки на тыну остались». Окинвка потемнел, но обиду свою не выдал. Засмеялся, весел, раскатисто. «Ничего, мои обноски тебе в пору!» Дьяк словно подавился. Позеленевший от злости, он жадно ловил воздух. За переборкой сидел батька Никита. Услышав дерзкий ответ сына, улыбнулся. — Молодец! Ловко отчекрыжил крапивное семя! Потоптался, покрутился дьяк, сжал зубы, повернулся и уехал. Рад бы насолить Антуфьевым, но что теперь поделаешь с ними, если они стали самому царю известны? Долго бередил душу Тенков. Столько годов отжил, всякого, кого надо и не надо, к ногтю поджимал, а тут неужто не отблагодарю Антуфьевых? — Погоди ж ты, — пригрозил он кузнецам. — Найду я на вас загогулину. Подлинно понюхал, покрутился дьяк по засеке и высмотрел ту загогулину, за которую зацепиться можно. Обдумал дьяк и настрочил царю грамоту. Петр в ту пору двигал войска к Финскому заливу, думал о морях да кораблях. Грамота же Утенкова уведомляла его, что под Тулой, в Малиновой засеке, в той самой, что Песцовый приказ, отвел кузнецам Антуфьевым, Изобильно растет добрый дубовый, кленовый и ясеневый лес, весьма годный на кораблестроение. А лес этот, кузнецы Антуфьева безрассудно жгут на уголь, и от того государевой казне выходит чистый убыток и разор. Доброе дерево добывалось с большим трудом. На севере да на западе страны росли сосна, ель, осина до да береза. А кораблестроение требовало здорового полномерного дуба. Добро высушенного и не только прямого, но и природно изогнутого. Дубы, годные на корабельный набор, встречались небольшими рощицами, и каждое дерево береглось пуще глазу. На верфях и на шлюзной работе каждый дубовый брус или шпангоутная кривуля расходовались осмотрительно. По наказу царя на мелкие корабли шла сосна, нередко при спешке сырая, прямо с лесосеки. и только на самые важные части кораблей отпускался лучший дуб. Получив от Дьяка донесение об истреблении демидовыми дубов, царь, не мешкая, выслал в Тулу приказ, запрещавший Антуфьевым рубить лес в малиновые засеки на уголь. Получил Никита царский приказ и ахнул. Как теперь быть с литьем пушек и ядер? Запасы угля кончались, а пушкарский приказ торопил с поставкой. Военная пора не ждала. Приуныл Никита. Хоть царь и добр к нему, однако понял кузнец, что у Петра Алексеевича дружба дружбой, а дело делом. Если кто поперек станет, царь того не пощадит, переломает хребет. Дьяк Утинков, злорадствуя, не раз мимо завода в Колымаге проезжал, зорко доглядывал, как царский указ исполняется. Тут ненароком и повстречался Дьяк с Акинкой. Хотел кузнец мимо пройти, не приметив приказного супостата, а тот сам первый сломил соболью шапку. — Здорово, кузнец. Ну, как кукарекаешь без угля? Злость полыхнула в Акинфкиных глазах. Не любил он ни дьяков, ни подьячих, ни ярыжек. Больно жаднющий и подлый на руку, только бы хапнуть. Акинфка поглядел на Утенкова и усмехнулся. «Погляди им, Дьяк, кто еще из нас кукарекать будет!» Эш ты!» Ядовито ухмыльнулся в бороденку Дьяк и уехал прочь. Не спалось Акинвке много ночей, тесно на малиновой засеке. Горами бы тряхнуть Акинвке Демидову. Вот бы! Надумал он большое невиданное дело. Порассказал бате, тот ахнул. «Ну и башка у тебя, сынок! Ух ты! Будь по-твоему!» Оба неожиданно заторопились в дорогу.